Второе. Невероятное превращение. Окошко за спиной незнакомки было распахнуто настежь, и от постоянных порывов ветра бумаги на моем письменном столе то и дело взлетали шуршанием. «И кто вы?» Еле выдавила я, после чего боязливо умолкла. Покалывание в руках снова вернулось и, кажется, стало сильнее, чем на уроке музыки, Я убрала руки за спину, пытаясь собраться с духом. «Зовут меня Аурелия Певчая», — приветливо улыбаясь, ответила женщина. «Я двоюродная бабушка твоего отца Артура. Я искала тебя, потому что, как я полагаю, ты часть нашей большой семейной тайны». Я уставилась на гостью, как загипнотизированный кролик. а при упоминании моего отца у меня взволнованно заколотилось сердце. Я ведь его совсем не знала и до сих пор не знакома ни с одним членом его семьи. «Моего отца?» — выдохнула я. «Тайна?» Собственно, я могла, конечно, говорить и полными предложениями, по крайней мере, когда на меня не обращены взгляды всего класса. Мне ведь уже 10 лет, но эта ситуация просто выбила меня из колеи. я предприняла еще две жалкие попытки вступить в разговор с Аурелией, однако эта милая хрупкая женщина совсем не обращала внимания на мой лепет. Она осторожно сняла медальон со своей шеи и сделав несколько маленьких шажков в мою сторону, остановилась прямо передо мной. Вокруг ее глаз были видны лучистые морщинки. Можно? – спросила она и чуть приподняла цепочку. Я не могла ни кивнуть, ни моргнуть, а Аурелия коротко улыбнулась. И мгновение, поколебавшись, осторожно надела цепочку мне на шею. Я опустила глаза. Блестящий серебряный медальон был просто восхитительным, и сердце у меня забилось как бешеное. «Ничего не бойся», — тихо сказала женщина. Прежде чем я могла задуматься над ее словами, она нажала на небольшую застежку в форме маленькой серебряной кнопочки на левой стороне овального украшения, и оно открылось. Я успела заметить ярко вспыхнувший драгоценный камень, а потом все вокруг зашумело, и моя комната, кажется, начала вращаться. Руки по-прежнему покалывало, но сейчас это ощущалось, как потрескивающий под моей кожей огонь. При этом больно мне не было, скорее даже приятно, будто тысячи бенгальских огней разбрызгивают в разные стороны свои искорки. Я издала сдавленный звук, и покалывание вдруг резко прекратилось, а перед глазами у меня все прояснилось. Я подняла руки, только рук у меня сейчас не было, я с удивлением уставилась на пару серебристо-белых крыльев. Бесчисленные перышки на них переливались и шелестели. Такой же шелест я слышала, когда пришла домой. А когда я разглядывала свой живот, тоже весь в перьях, и ноги, от которых исходило слабое розовое свечение, По спине у меня пробежала дрожь. Хотя это были уже не мои ноги в чулках, а птичьи лапки. Но самым невероятным был хвост из очень длинных, почти до пола, блестящих перьев, переливающихся всеми цветами радуги. Помогите, фискнула я. Хотя бы говорить я еще могу. И я запрокинула голову, чтобы иметь возможность смотреть в лицо этой странной пожилой леди. А Аурелия как раз. Промокала глаза кружевным платочком. По ее морщинистым щекам скатилось несколько слезинок. «Что тут вообще происходит? Что со мной случилось?» Я почувствовала, как во мне поднимается страх, и мои крылья затрепетали. Но прежде чем меня с головой захлестнула паника, женщина наклонилась ко мне и снова нажала на маленькую кнопочку на открытом медальоне, так и болтающимся у меня на груди. Он тут же закрылся. И снова на несколько секунд все зашумело, завращалось, и покалывание сразу вернулось. На этот раз я крепко зажмурилась. Все закончилось. Можешь открыть глаза». Услышала я голос Аурелии. Я почему-то была уверена, что она улыбается. Я робко оглядела себя. Но все было как прежде. Из рукавов моего любимого синего худи торчали мои руки, а из потертых джинсов — человеческие ступни. Я перевела дыхание и громко воскликнула. «Что это было? Что вы со мной сделали?» Аурели мягко положила руку мне на плечо. «Дорогая Кая, ты унаследовала от своего отца Артура нечто совершенно удивительное». У меня закружилась голова. Почтовый ворон, незнакомая дама у меня в комнате, руки, превратившиеся в крылья. Просто бред какой-то. Похоже, я схожу с ума. Ну точно. Я моргнула раз, другой, но и после третьего раза гости не исчезла, и в ее глазах по-прежнему блестели слезы. Это так замечательно, Кая, Восхитилась она. Я тебе все расскажу о твоей наследственности как аваноста. Что, простите? Я уже совсем ничего не понимала. Ты часть семейства аваностов. Продолжала Аурелия. «Мы — полулюди, полуптицы. Все наши способности воплощены в одном волшебном создании. Мы существуем уже очень давно, а наша обитель — горы Сильва». «Что?» «Должно быть, я сплю и вижу сон. О чем эта дама толкует?» «Похоже, я сказала это вслух, потому что Аурелия умолкла, а потом с улыбкой сказала». «Конечно, ты права, девочка». «Я слишком тебя обескуражила. Это не очень вежливо. Я непременно посвящу тебя в тайну нашей семьи. Это бесценный подарок. Вот увидишь». И именно в этот момент послышалось громкое хлопанье крыльев со стороны открытого окна. На толстую ветку старого каштана уселась темная тень. Аурелия тут же схватила меня за руку, потащила из комнаты в коридор и закрыла за нами дверь. Но я успела узнать ворона у моего окна. «Кажется, эта странная птица меня преследует», — прошептала я. «Интересно», — пробормотала маленькая женщина и на мгновение нахмурилась, но потом снова улыбнулась и заправила мне за ухо прядь волос. «Вот что, Кая, ничего не бойся, даже если сейчас тебе все кажется безумным. Завтра днем тебя заберет малиновка по имени Робин и доставит ко мне. Мне ты можешь доверять, а там ты и сама узнаешь больше». И прежде чем я смогла что-то ответить, Аурелия дошла по коридору до входной двери, приоткрыла ее и выглянула на лестничную клетку. «Обратно я, пожалуй, пойду пешком, как подобает людям». Она подмигнула мне. Я медленно направилась за ней и осторожно поинтересовалась. «А ко мне вы через окно проникли? Влетели как... Ава... Как их там?» «Аваност», — поправила Аурелия. Как интересно. В этом забавном слове заключено имя моей мамы Ава. Аурелия сделала шаг ко мне. Осторожно сняв цепочку с моей шеи и надев ее на себя, она строго сказала. «Никому не рассказывай о тайне Аваностов. Это очень важно, ты поняла?» «Даже маме?» Невольно вырвалась у меня, потому что маме я всегда обо всем рассказываю. Ей и мерли. «Даже маме?» Кивнула Аурелия. — Скоро ты все поймешь. Обещаю. Она нежно обняла меня за плечи. Я бы с удовольствием спросила ее о моем отце. Я ведь его не знала. А мама отказывается о нем говорить. Он оставил нас еще до моего рождения, и я понятия не имею, где он сейчас. В особо мрачные моменты я даже задумывалась, а жив ли он вообще. Но не успела я сформулировать свои вопросы. как неожиданная гостья помахала рукой на прощание и повернулась ко мне спиной. ее шаги на лестнице становились все тише, и, наконец, наступила полная тишина. Я закрыла дверь квартиры и некоторое время стояла, пытаясь осмыслить произошедшее. «Я точно спала», — прошептала я. Подобное бывает только в книжках. Я посмотрела на себя в зеркало, висящее в коридоре, бледное, взъерошенное. И тут я заметила торчащие в волосах серебристо-белые птичье перышко. Значит, я не спала. Мой маленький мир внезапно стал совсем другим.